Глава шестнадцатая. Медленно прихожу в себя. Я лежу на мягком ковре. Голова покоится на коленях Вики. Она вытирает мне лицо подолом своего шелкового платья. Грязь и бурая кровь пачкают тонкую голубую ткань. Я испортила твое платье. Вздыхаю я. Первые спустя столько лет слова. И такие нелепые. Но все остальное слишком абсурдно, чтобы говорить об этом вслух. Я ошеломлена. Это правда. Вики правда здесь. Вики смеется. И для меня нет ничего прекраснее ее смеха. Это не смех ребенка, живущего в моих воспоминаниях. Нет. Смеется молодая женщина. «Как ты сюда попала?» Шепчет она. Наклоняясь ко мне и покрывая поцелуями лоб, глаза, соднящие губы. «Как же ты сюда попала?» «Боже, хотела бы я знать!» «Я даже не понимаю, где я!» Вики снова смеется. «Ты в мой. Ты дома!» «Дома?» Подбегают слуги. Меня поднимают с пола и укладывают на обитый бархатом диван. Девушка с седыми волосами смывает грязь с моего лица, рук, затем втирает в садины душистую мазь. Другая подносит к моим губам чашку с чаем, сладким, как мед. Я не сопротивляюсь, потому что никак не могу прийти в себя после встречи с Вики. Ее голубые глаза сияют. Она смеется и все говорит без умолку. Чутко отзываясь на каждое мое движение. Она такая живая и ослепительно прекрасная в своей живости. Этот выразительный рот, лучистый взгляд, ловкие пальцы, которыми она гладит мои волосы. Целых семь лет я отчаянно тосковала по такой Вике. По живой и полной сил вики. Она засыпает меня бесчисленными вопросами, не давая время ответить. Как я сюда попала? почему оказалась в лесах, хорошо ли мне жилось все эти годы, а что там мама? И постоянно переспрашивает, как я себя чувствую, не нужно ли мне чего-нибудь и что со мной случилось. По требованию Вики мне подносят еще чай, бульон и, наконец, легкие овощные закуски. «Наконец-то мы встретились, это надо отпраздновать!» — восклицает Вики, вскакивая с кресла и погружившись по комнате, хлопает в ладоши. «Сегодня же вечером устроим праздник. Эй, вы, бегом готовиться к торжеству, хотя нет, стойте!» И Вики припадает на колени перед диваном. «Ты же смертельно устала, да?» Она стремительно оборачивается к слугам, толпящимся вокруг нас. «Отпразднуем завтра, а сегодня просто закатим пир!» «С восхищением я наблюдаю, как светятся лица людей!» Энтузиазм Вики заразителен. Однако никто не произносит ни слова. «Эти люди здесь служат?» — тихонько осведомляюсь я. Все молчат, поэтому я опускаю голос до шепота. «Это моя прислуга», — гордо отвечает Вики. «Может, ты заметила, мы во дворце? А я?» «А ты королева». «Да, звучит безумно, наверное». «Как ни странно, нет». Изящная корона глубокого синего цвета теряется в медно-рыжих кудрях Вики, лишь мерцая драгоценные камни. И хотя платье сестры заляпано грязью, она излучает царственное достоинство. И Вики озаряет собой всех, подобно солнцу, вокруг которого вращается земля. Внезапно, как по щелчку выключателя, улыбка Вики гаснет. Но сама сестра по-прежнему сияет. «Оставьте нас!» — приказывает она слугам. Ждет, пока не захлопнется дверь. «Вы примирились с моим исчезновением!» Негромко шепчет она себе под нос, будто стыдясь, что все это время жила здесь, во дворце. Без меня и без мамы. «Ты не исчезла!» — тихо говорю я. «Точнее, не совсем, не целиком. И я рассказала ей все. Вики больше не смеется, и я боюсь, что больше никогда не услышу ее смех. Сестра побледнела. Но даже бледная и печальная, она источает сияние. Я не знала. Вики вздыхает. Мы сидим рядышком, держась за руки, совсем как раньше, когда мы болтали о своем, о девичьем, или делились секретами. Тогда, может, ты знаешь, как мы сюда попали? Спрашиваю я. Внутри будто все сжалось, в надежде. Но она неуверенно качает головой. Лиаскай призвала меня. А теперь... Вики коротко вздыхает. Она призвала тебя. Из моей груди вырывается нервный смешок. Прости, но я не собираюсь здесь оставаться. Губы Вики трогает усталая улыбка. Сестра молчит, однако по ее глазам я читаю. Тебе придется. Я долго размышляла, как вернуться домой. Есть несколько способов. Давай спокойно обсудим их позже. А то сейчас у меня голова идет кругом. Больше я ни о чем не спрашиваю. И Вики ничего не отвечает: просто сжимает мою руку. Ах, мы прости, пожалуйста! Я ужасная хозяйка. Я так счастлива тебя видеть. Но между нами. Выглядишь ты ужасно. Может, сначала поспишь, а уж потом мы поболтаем. Или хочешь принять ванну? Ванна. Звучит сказочно. Только чур, вода будет теплой. Вики опять заливисто хохочет. Смех вернулся к ней, как ни в чем не бывало. Приготовься удивляться, Мэй. И я действительно очень удивляюсь, когда немного позже девушка с седыми волосами ведет меня в ванную. За дверью исполированного дерева оказывается просторное, как зал помещения. Потолок из лепнины синего цвета. А в конце помещения шумит водопад. Да-да, самый настоящий водопад. Вода стекает прямо в бассейн, похожий на озеро, окруженное круглыми камнями. Парк лубится, оседая каплями на зеркальной стене. Вода горячая. Взгляд отвести невозможно. В плафон потолка искусно вделаны маленькие оконца, сквозь которые проникает свет вечерней зари. Он переливается в строях воды всеми цветами радуги, от красного до фиолетового. Разве это возможно? Не верю я глазам. В изумлении, открыв рот, пытаюсь разглядеть скрытый механизм. Вода откуда-то льется, ее как-то нагревают. Девушка, Вики определила ее мне в горничные, безмолвно улыбается. Поставив на край ванны чашку с разноцветными кусочками мыла, она жестами спрашивает, помочь ли мне с водными процедурами. Я сама. Тихо отказываюсь я. Поклонившись мне, горничная выскользнула за дверь. Я осторожно подхожу к бассейну и снимаю халат. В ванну ведут ступеньки. Спускаюсь в воду, и по телу бегут мурашки. Очень горячо. Но я так страстно желаю почувствовать тепло, что просто ныряю в бассейн и вытягиваюсь в воде. Сердце бешено бьется. Ванна гигантская. В ней можно немного поплавать. В водопаде, как под огромным душем, я отмываю волосы. Горячая вода расслабляет натруженные мышцы, а душистая пена приятно успокаивает заживающие ранки и царапины. И я забываю обо всем. Точно смылась с себя все тревоги, и они обратились в пар. Наконец я вылезаю из ванны, натягиваю халат и протираю запотевшее зеркало, чтобы посмотреть, какой я стала. Чувствую себя совершенно другим человеком, совершенно другим, но зверски голодным человеком. Где же та девушка? Здесь так много коридоров, прямо не дворец, а лабиринт. горничной я точно потеряюсь. Запахнув на груди халат, я приоткрываю дверь и выглядываю в пустой коридор. Может, посмотреть, что там за следующей дверью? И неплохо бы раздобыть одежду. Честно признаться, не хочу предстать перед кем-то в одном банном халате. Шлепая босыми ногами, перебегаю коридор и прижимаюсь ухом к следующей двери. Вроде все тихо. Я могу рискнуть и одним глазком. «Вы что-то ищете?» Вздрогнув от неожиданности, оборачиваюсь и сжимаю кулаки, готовые к бою, потому что в коридоре, как из-под земли, появился генерал королевского воинства. Он гораздо выше меня. Его широкие плечи облегает элегантная рубашка. У левого бедра висит меч, а на другом будто отрубленная голова болтается маска. Генерал, может, тоже не особо рад встретить меня здесь, но виду не подает. А мне в голову лезут непрошенные воспоминания, но не об унизительной погоне, нет. Я вспоминаю Питера. Очень надеюсь, что королевские воины его не сцапали. — Я могу быть вам полезен, миледи? — генерал согнулся в поклоне. У него с головой не в порядке. То я значит была воровкой, а трепьем, а во дворце сразу превратилась в дворянку. Запоздала, я понимаю, что больше не придерживаю халат. От пояса толку мало, а генералу вынесли слепой. Он пристально смотрит мне в глаза, но кажется, с трудом сдерживается, чтобы не опустить взгляд ниже. И я принимала ванну, запахнув халат, сообщаю я. И тут же жалею, что не захлебнулась в водопаде. Конечно, принимала ванну, а то он не заметил. И теперь ищу горничную. Мне нужна одежда. Разумеется, нужна. Соглашается генерал, хотя в глазах у него читается явное сожаление. Он указывает себе за спину. В ту сторону, откуда я пришла. Вы вышли не через ту дверь, она для прислуги. Ваша спальня находится рядом с вашей ванной. Моя спальня? Моя ванная? И как же мне вернуться в ванную, если этот тип загородил собой дверь? И почему-то с трудом верится, что он уступит мне дорогу. Этот проход слишком узок для нас двоих. Да, в одном дворце нам с генералом будет тесно. В этом прикиде я охотнее прошла бы мимо стая львов, чем мимо генерала. Да каким ветром сюда принесло этого мерзавца? И почему он околачивается рядом с моей ванной? Будто, прочитав мои мысли, генерал тихо поясняет. «Не бойтесь меня. Королева лично приказала мне охранять вас, потому что уверена в моей безоговорочной преданности. Наша первая встреча получилась не слишком гладкой, но... «Не слишком гладкой?» — насмешливо отзываюсь я. «Увы, генерал прав. Я очень его боюсь. Но нельзя, чтобы этот подонок узнал о моем страхе. «Я как раз помыла голову, и будет очень неприятно, если вы опять напялите мне на голову грязный вонючий мешок». С этими словами я, расправив плечи, обхожу генерала. «Ха! Вот ему! Пусть катится куда подальше!» Генерал попытался что-то возразить, но я не расслышала и закончила разговор лучшим аргументом на свете. Громко хлопнула дверью.